Андрей Караулов. Ленинград. Печатается по Караулов А.В. Олег Борисов. Москва, 1992 год. Глава первая. Есть точка зрения, что Борисов стал актером в БДТ у Товстоногова. Так думают едва ли не все. Сам Товстоногов, однако, никогда не говорил, что он считает Олега Ивановича Борисова своим учеником. Борисов был актером Большого драматического театра с 1964 по 1983, 19 лет. В спектаклях Товстоногова им сыграны 104 страницы про любовь. Карцев. Сколько лет, сколько зим. Колосенок. Мещани, Петр. Вот. Идиот. Ганя Иволгин. Вот. Правду ничего, кроме правды. Человек от театра. Срочный вот репетиций не было. А на премьере — Робеспьер, эпизод. Общественное мнение — Китлару. Принц Гарри. Прошлым летом в Чулимске — Еремеев. Кистерев, Суслов, Мелихов. Перечитывая заново — Часовщик. Фрагменты с кремлевских курантов. Протокол одного заседания. Айзатулин и Сиплый в оптимистической трагедии. Все. За девятнадцать лет пятнадцать ролей, включая Карцева, Робеспьера, Чесовчика и Айзатулина. Из этого можно заключить, что Товстоногов работал с Борисовым мало и неохотно. Что же все-таки было на самом деле? Как строились отношения? Между двумя крайними точками зрения лежит чаще всего не истина, а проблема. Все-таки девятнадцать лет — огромный срок. За эти годы могло случиться и случилось всякое. Слава богу, что речь идет только о творчестве. Вопрос о личных симпатиях, антипатиях между Товстоноговым и Борисовым был раз и навсегда исчерпан, ибо Товстоногов не тот человек, который обращал внимание на разную чепуху, а Борисов не тот актер, который не понимал и не понимает, с кем он работал. Товстоногов открыл Борисова только весной 1969 года за месяц до выпуска «Генриха IV». До этого Борисов играл Ганю Иволгина во второй редакции «Идиота» и Петра в «Мещанах», но его работы, судя по всему, не произвели на мастера большого впечатления. Правда, Товстоногов благосклонно принял его ввод на роль Дживолы в карьере Артура Уи, говорил публично о филигранности формы, с которой Борисов вытачивал образ зловещей фашистской марионетки. Генрихе четвертым Борисов был назначен не сразу. Репетировал Владимир Рецептор. Чем ближе становилась дата выпуска спектакля, тем сильнее нервничал Товстоногов. В конце концов, Юрий Аксенов, его помощник, получит от мэтра указание. Дома тайком от всех. Именно тайком Товстоногов на этом настаивал. Попробовать Борисова. А у рецептора по-прежнему ничего не получалось. На одной из репетиций в минуту полного отчаяния станога вдруг остановит прогон и громко спросит «А где Борисов?» «Я здесь, Георгий Александрович», — ответит Борисов откуда-то с балкона. «Вы можете это сыграть?» — в голосе мэтра звенело раздражение. «Могу, Георгий Александрович». «Так идите и играйте!» Борисов сыграл. Что называется, выдал. Все молчали. Тишину нарушил Юрский. «Что же репетировать, Георгий Александрович? По-моему, все ясно. Тут не репетировать, тут играть надо, гримироваться». Пройдет почти двадцать лет, и Юрский, отвечая на мои вопросы, скажет, что для него эта репетиция вообще была одним из самых ярких театральных впечатлений тех лет. Запись беседы с Сергеем Юрским. Москва, 1988 год, ноябрь. После Генриха IV Товстоногов хорошо понимал, какой актер есть в труппе БДТ. Борисов ему нравился. В том, как он играл Генриха IV, Товстоногов чувствовал идеи очень глубинные, почти неформулируемые. Тем не менее, были серьезные «но». Тостаногова отталкивал нервный взрывной темперамент Борисова. Адская машина его нутра. Тостоногов не знал, как укоротить, содрать с него ту обаятельную дьявольщину, которая так эффектно выплеснулась в роли принца Гарри, но самое главное видел. Борисов в каждой работе упрямо тяготеет к тому, чтобы реабилитировать само понятие греха — А заряд энергии Борисовой, силы его обаяния, его внутренние аргументации таковы, что симпатия зала всегда, кого бы он ни играл, будут на его стороне. Вот чего боялся Товстоногов. После долгих колебаний он все-таки назначит Борисова на роль Хлестакова. Но Товстоногов ничего не делал спроста. На всякий случай в спектакле будет и другой исполнитель — Олег Басилашвили, хотя прежде был иной уговор. Собственно говоря, только ради ревизора Борисов и остался тогда в БДТ. 1972 год. Новых ролей нет. Борисову надоело сидеть без дела. Он решил уйти. Товстоногов сказал о ревизоре, остановил. Результат известен. После долгих и нервных колебаний Товстоногов все-таки выберет Басилашвили. В «Ревизоре» Борисов выйдет на сцену только один раз, сыграет один спектакль, точнее, генеральную репетицию. О том, как он играл, скажет сам Товстоногов, который через месяц будет просить Борисова вспомнить роль, показать своего хлестакова на гастролях в Москве и «надо отдать мэтру должное», извиниться за свое решение, назвав его ошибкой. Каждый, кто хоть чуть-чуть знал Товстоногова, легко поймет, что эта ошибка не вполне ошибка. Мастера так не ошибаются, тем более не меняют свои решения так просто. Судя по всему, Товстоногов действительно не знал, что же ему делать с Борисовым. После ревизора Борисов, он отказался принять извинения мастера, Опять почти ничего не играет. И дело не в том, что Товстоногов затаил обиду, это не так, хотя обида, конечно, тоже была. Его все время смущает, если не раздражает, оголенный Борисовский нерв, сама ситуация, когда есть одна лишь реальность — яркость актера, клокочущий темперамент, голос, который срывается на хрип, осатаневшие глаза — Вся человеческая жизнь вот сейчас, сию минуту будет истрачена, и сожжена разом, выгорит дотла, как писала Кистереве в трех мешках сорной пшеницы Рудницкий. Рудницкий К. О режиссерском искусстве Товстоногова. Товстоногов. Зеркало сцены. Ленинград. 1980 год. Том 1. Страница восьмая. В конце концов, как вариант решения, Товстоногов пробует Борисова на характерные возрастные роли. Его следующей работой в театре стал пожилой эвенг Илья Еремеев в прошлом летом в Чулимске» в Ампилово. С экрана в эти годы, да и раньше, Борисов смело и сильно говорил о русском характере, о далеких возможностях русского духа, о погибающих судьбах, о том, что же реально происходит в жизни, как живут люди. В БДТ такой разговор возник гораздо позже, только в первой половине 70-х, когда театр решил ставить три мешка сорной пшеницы Владимира Тендрикова. Вот тут для Товстоногова уже все было ясно. Он сразу говорит Борисову и всем, что Кистерева должен играть Борисов и только Борисов, что это его роль потом опять пауза. В полном молчании пройдет еще несколько лет. Товстоногову посвящены десятки, если не сотни статей, и почти все они написаны без внутреннего спора. За этой апологетикой мы вдруг или не вдруг забыли, что это явление очень сложное. Начиная со второй половины 70-х годов, критика Товстоногова официально не поощрялась. Сам Товстоногов, обладая колоссальной театральной властью, не раз устраивал экзекуцию инакомыслящих. Если в том, что говорили критики, его что-то раздражало. Вот почему такие статьи появлялись редко, их было крайне трудно опубликовать. Вместе с невысказанным росло, копилось, и возмущение за это невысказанное. Теперь весь старый груз хочется как можно скорее скинуть с плеч и все назвать своими именами. Вот это, наверное, самое опасное. В такой ситуации легко из одной крайности впасть в другую. Уже ставится под сомнение все, что сделал Товстоногов в театре. Глупо? Конечно, глупо. У таких разговоров всегда есть конкретные поводы, из которых они и раздуваются. Судьба Борисова — один из таких. Но и в самом деле есть вещи очевидные. С Борисовым у Товстоногова получилось далеко не все. Вместе они работали не только мало, но и через силу. Наверное, это еще ни о чем не говорит, хотя и говорит. Но Борисов мог и должен был играть больше. Прошли его лучшие годы — 19 лет. Хорошо, что в его жизни был кинематограф. А если бы кинематографа не было? Если бы судьба распорядилась иначе? В те годы на экране он сыграл очень много ролей. И среди них самые крупные события его артистической жизни — Ленька Плещеев, Петр Петрович Гарин, Раферти, Версилов. Только работа в кино поддерживала его жизненную силу. Театр остался в стороне. Театр не спешил. Товстоногов вообще не любил сложных актеров. Мы совсем упустили из виду, что Смоктуновский сыграл в БДТ только в «Идиоте» и в «Иркутской истории», что совсем нечасто играла Доронина, что быстро кончился звездный час Юрского, еще быстрее «Рецептора». Товстоногов не был режиссером, который мыслит за своих актеров. Он мыслил вместе с актерами, но не любил, когда его актеры мыслят сложнее, чем он. Лишь в середине 70-х у Борисова появляются две новые работы. Они как бы объединены одной темой. Условно ее можно обозначить так. «Трагедия человека, выкинутого из жизни его временем». Борисов нужен Товстоногову, более того, он незаменим, если театр говорит о драматическом разладе между человеком и временем, человеком и самой жизнью. Сначала он играет Суслова в «Дачниках» 1976 год, затем Григория Мелехова в «Тихом доне» 1977 интересный момент. В тихом доне Борисов стал спорить с Товстоноговым и в конце концов предложил ему совершенно неожиданную концепцию. Товстоногов был уверен, что он хочет ставить иначе, так сказать, «за», а не «против», но уступил, хотя его замысел таким образом перечеркивался. Вот, если кратко, как было. Кроме протокола одного заседания, не самой серьезной работы театра и оптимистической трагедии, где Борисов играл Сиплова, новых общих работ у Товстоногова и Борисова не было. На сцене они больше не встречались. В последние годы Борисов опять ничего не делал в театре. Кроткое со скандалом пробивалось к зрителю. Товстоногов спектакль не принимал. В конце концов, стало ясно, что нужно уходить, и Борисов ушел. Кто-то тут же пустил слух, что Борисов переезжает в Москву по семейным обстоятельствам. В Ленинграде эта сплетня старательно поддерживается из года в год. Неправда. Борисов покинул театр по принципиальным соображениям. Он ушел, потому что хотел сделать больше, играть самые разные роли, в том числе и комедийные, о чем с экрана... Напомнила его же женитьба, еще еще раз доказавшая, что Борисов никогда не был актером одной темы.